Вы сообщили мне свою волю, сударыня. Да. Теперь моя очередь. Менее чем через неделю я оставлю павильон и перееду жить в отделанный, по моему вкусу, мой собственный дом. Жить я там буду, как хочу. У меня нет ни отца, ни матери, и я никому не обязана отчетом в своих поступках. Вы говорите просто несообразности. Вы, кажется, забыли, что у общества есть свои неоспоримые нравственные права, которыми мы сумеем воспользоваться. Сумели. Будьте в этом уверены. Вот как! Значит, вы, милейшая тетушка, господин Гриньи и господин Трипо, Вы являетесь представителями общественной драсти. Да, да. Изобретательно. Нечего сказать. Не потому ли, что господин Трипо смотрел на мои деньги как на свои собственные. Не потому ли... Да, да, поз а, позвольте, да, однако, сударь. Я да... сейчас сударь не раз пришлось к случаю задам вам несколько вопросов, касающихся некого состояния, о котором до сих пор от меня все скрывали. При этих словах Адриенны... Де Гриньи и княгиня вздрогнули. Они обменялись тревожными и смущенными взглядами, но Адриенна на свою беду этого не заметила. Но для начала, чтобы покончить с вашими требованиями, вот мое последнее слово. «Я буду жить так, как мне заблагорассудится». Не думаю, что вы мне навязали такое унизительное и жестокое опекунство, каким вы мне угрожаете, если бы я была мужчиной и вела бы ту честную, свободную великодушную жизнь, какой до сих пор была моя жизнь. Но это безумная, нелепая идея. Желать жить так, значит доводить до последней границы забвения всех законов стыдливости. Да, Допускать да, да, да. такой разврат немыслимо. Позвольте... Но как же живут все бедные девушки из народа? Такие же сироты, как я. Они ведь живут одни и на полной свободе. Какого же мнения вы о них? А?